Четвертое. Эпиграф. Дух жизни в вещи влей Хлебников. Диалог, как и пейзаж, интерьер, портрет, части текста, всего более связанные с вечным миром. Но какова у Чехова роль предмета в тексте, изображающем мысль, то есть жизнь духа в ее чистом виде – и прямо с этим миром не связанным. У героев Толстого, Достоевского в кризисные моменты в сознании тоже вторгаются вещи. Достаточно вспомнить состояние Николая Ростова после проигрыша или Анну Каренину накануне самоубийства. Психологическая мотивировка комментарией к такому сугубому вниманию в это время к мелочам окружающего дается Достоевским в подростке. Удивительно, как много посторонних мыслей способно мелькнуть в уме, именно когда весь потрясен каким-нибудь колоссальным известием, которое по-настоящему должно бы было, кажется, задавить другие чувства и разогнать все посторонние мысли, особенно мелкие. А мелкие-то напротив и лезут. Предметность этого типа совершенно отлична от чеховской. Размышления чеховского профессора в скучной истории 1889 года о науке, театре, литературе, чувстве личной свободы, университетском образовании, общей идее постоянно перемежаются соображениями о расходах, которые не становятся меньше от того, что мы часто говорим о них, о горничной, говорливой и смешливой старушке, о леще с кашей и тому подобное. Это было столь непривычно, что один из критиков воспринял детали вроде леща с кашей в качестве юмористических. То, что мысли философского плана никак особо не выделены, а идут подряд с рассуждениями бытовыми, было поставлено автору в большой упрек. Рассказ сразу был сопоставлен со смертью Ивана Ильича Толстого. И в частности, именно в роли и месте мелочей, значимых у Толстого и бессмысленных у Чехова, критика видела разницу в способе изображения у двух писателей. Внутренний мир в изображении Толстого тесно связан с внешним. Но высшая правда духовной жизни для него столь важна, что когда Толстой прерывает течение событий для размышлений героя, то прекращается и сиюминутный контакт героя с предметным миром. «Толстой, — писал Дистерло, преследует не только психологическую правду, для которой безразлично случайная правда внешней жизни, — и при изображении которой можно перенести действие и в надзвездные сферы, и в подземные бездны ада, и в прошлое, и в будущее. В чеховской прозе изображенная мысль всегда предметно обставлена. Это вечное окружение столь же неисчерпаемо и разнообразно, как сам предметный мир. Герой страха думает о Марии Сергеевне, глядя на громадную багровую луну, которая восходила. Герой дамы с собачкой думал и мечтал о своей любви под звуки плохого оркестра и дренных обывательских скрипок. Мысли о том, что продолжать такую жизнь — это подлость и жестокость, перед которой все мелко и ничтожно, пришли Лаевскому дуэль. В голову тогда, когда он садился на диван, а о смерти мужа Надежды Федоровны он вспомнил уже лежа на диване. У Толстого есть не менее подробные указания, где и когда пришла герою какая мысль. На каждом протяжении своей прогулки и большей частью на паркете светлой столовой он останавливался и говорил себе. Но в конце становится ясно, маршрут так точно обозначался для того, чтобы сделать конечный вывод. Мысли его, как и тело, совершали полный круг. Война и мир. Вещный мир не отпускает от себя человека Чехова и в моменты духовного подъема и в минуты помрачения сознания. Но и бред его нелеп. Извозчик, Извозчик. Дачница, 1884 год. Тут нужны новые подметки. Бредит басом больной матрос. Гусев, 1890 год. В изображении смерти для Толстого главное мысли героя и окружающих о том, что это и что будет там. «Война и мир». Что такое совершается в нем, Анна Каренина? Где она? Какая смерть? Смерть Ивана Ильича. У Чехова на передний план выступают обыденные и страшные детали. Цвет лица, какого никогда не бывает у живых. Попрыгунья 1891 год. Новые резиновые калоши. Виднеющийся из-под белого покрывала По делам службы Речь идет уже о той материальной оболочке Которая осталась от человека И предстательствует за него Умерший, зашитый в парусину И брошенный в море гусев Тоже еще как бы не расстался со своим телом Он быстро идет ко дну Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты Пройдя Сажен-80, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает. Это своеобразное приобщение к потустороннему покою осуществляется как духовно вечное восприятие невечного. Кончается этот эпизод поразительной и единственной в своем роде во всей русской литературе сценой с акулой, которая поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Поигравший телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела от головы до ног. Финал рассказа «Грандиозная картина неба с облаками». одно из которых похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы. Именно о таких местах в чеховских рассказах писал Минский, говоря, что Чехов готов во всякую минуту покинуть своего умирающего героя для того, чтобы изобразить цветок, бабочку, форму облака. Еще до начала литературной деятельности Чехова Михайловский писал «Никто, кажется, не изображал в литературе обыкновенной обстановки смерти во всех ее подробностях. У нас есть несколько превосходных, высокохудожественных описаний смертного часа, но все они мало касаются того ряда мелких обстоятельств, которыми смертный час осыпан». Примечание «Михайловский» В перемешку. 1877 год. Конец примечания. Эти обстоятельства – судебный пристав, обмывальщица, гробовщик и тому подобное. Обо всем этом есть у Чехова. Его героев, как и героев Толстого, посещают предсмертные видения. Преосвященному Петру, архиерей 1902 года, Кажется, что он куда-то идет, как полагал Зайцев, просто к Богу. Примечание. Зайцев, Чехов, литературная биография, 1954 год. Конец примечания. Но как? Идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой – А над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно. Андрею Ефимовичу, палата номер 6, 1892 года, представляется перед смертью стадо оленей, о которых он читал накануне, баба с письмом, которую он видел недавно. Думая о вечности, чеховские герои как будто всегда помнят, что смертным надлежит мыслить смертно. Человек Чехова не может быть выключен из этого обступающего мира вещей даже пред лицом вечности. Сюжеты, где предметная реальность колеблется и расплывается, изображение бреда, сумасшествия, фантастических видений – важны для уяснения характера видения художника. С сопоставительной точки зрения для наших задач, конечно, менее интересны произведения русских романтиков, очень далеких от чеховской поэтики, и гораздо более поздние произведения русской литературы. Соблазнительно сопоставить изображения галлюцинаций у Достоевского и Чехова, В уже упоминавшейся статье отмечается, что диалоги Коврина с призраком в черном монахе многим обязаны братьям Карамазовым, Назиров. Вопрос о влиянии проблематичен, если же говорить о воплощении, то кроме общности самого медицинского феномена, о котором Чехов узнал, несомненно, без посредства Достоевского, сходства нет ни в чем. И разница, конечно, не та, что у Чехова все проще, будничнее. Как раз наоборот. Черт Достоевского – приживальщик, одетый в грязноватое белье и потертый пиджак, любящий торговую баню. Будничнее чеховского монаха. Достоевский умел быть и обыденным. Примечание – Противопоставление Чехова с его пристальной внимательностью к явлениям быта Достоевскому, как в этом отношении его абсолютному антиподу, вообще упрощает картину. Достоевский не бежал вещи и быта, но они занимали иное место в его мире. Конец примечания. Разница на уровне быта в другом. в поведении вещей в сходных ситуациях у столь несхожих писателей. В беседу Карамазова с чертом вторгаются две предметных детали. Обе весьма конкретные: полотенце взято в углу, намочено холодной водой, приложено к голове, а потом с нее сорвано и отброшено. Стакан кинутый в черта. обрызгал его чаем, который черт смахивает с себя пальцами. Обе очень функциональны. При всем том, обе в своем орудийном качестве оказываются вечно фиктивны. Стакан не простой стакан, а аналогия с лютеровой чернильницей. Когда облитым чаем черт исчезает, стакан с чаем оказывается на столе. На прежнем месте оказывается и полотенце, сухое, чистое, еще сложенное и неупотребленное. Как участники действия, вещи оказываются мнимыми. Они свободно мигрируют из мира реальности в мир фантомов и обратно. В этом же ключе серьезное обсуждение того, что случится в пространствах-то этих в эфире с топором. У Чехова во время всех явлений черного монаха вещи не подыгрывают видению. Галлюцинант не тревожит внешний мир, бесшумно, неслышно, без малейшего шороха, бесплотно его обтекая. На своих местах и совершенно прежними в процессе беседы остаются и сосны, и берег, скамья и кресло, на которое садится гость, Бухта, комната в гостинице, где Коврин в последний раз в жизни увидел своего монаха. В прихотливом восприятии персонажей, взыблющемся их сознании, меняя свои очертания, вечный мир Чехова сохраняет свою изначальную твердость и остойчивость.